глава четырнадцатая. святославль возле дома комарцевых пока слава поздравляю с дембелем пожелал с серьезным видом славки щуплый принек сидевший вместо него за баранкой спасибо петя хорошей службы кивнул ему слава и вышел из машины новый водитель командира части тут же аккуратно развернулся и поехал обратно водил он пока не очень уверенно было видно что за руль сел совсем недавно Увезло ему, что Владимир Филиппович — нормальный мужик, придираться не будет, — подумал Славка, открыв калитку направляясь к дому. Ему сразу вспомнилось, как сам переживал в первой неделе службы, сев за руль, что сделает что-то не так и повредит машину. Давно это было. Командир части не только отпустил Славку на пару дней пораньше, с улыбкой сказав, что день рождения лучше с девушкой встречать, а не с сослуживцами но и приказал своему новому водителю отвезти Славу в город туда, куда он скажет. Этого Славка совсем не ожидал и был приятно удивлен такому отношению. Еще он просил привет передать Павлу и влево от него. Мол, скажи, что помним и гордимся земляком. И сказал Славке, что хотел его пораньше на дембель отправить еще в сентябре с другими дембелями. Но ему не повезло. В этом году впервые строже руководство на это смотреть стало. Так что, мол, два дня пораньше — это все, что смог. Славка о таких деталях не знал, но у него создалось впечатление, что это как бы тоже надо будет Ивлеву сказать при встрече. С чего бы вдруг полковник сказал об этом только после того, как попросил привет его однокласснику передать. Искренне поблагодарив теперь уже бывшего начальника, Слава сначала попросил водителя отвезти его на почту, откуда дал срочную телеграмму Эмме, что приедет в Москву в понедельник, а потом уже поехал домой. Дома Слава уже ждали родители. Они знали, что его отпустят сегодня, но почему-то думали, что только вечером. Так что его приезд стал небольшим сюрпризом. Мама тоже бросилась к нему на шею со слезами на глазах. Отец поднялся навстречу и крепко, с уважением, пожал ему руку, одобрительно кивнув. «Ну, мам, что ты?» — попытался успокоить мать Слава. «Все хорошо. Видели же буквально несколько дней назад». — Ой, сыночек, вроде и виделись постоянно, а все равно все иначе, — покачала головой улыбающаяся мама. — Так рада, что все закончилось, и ты дома. — Я рад, — улыбнулся Славка, — аж не верится, что могу снова делать, что захочу. — Да, свободный человек, — усмехнулся отец и тут же обратился к жене. — Ну что, мать, так и будем сына на пороге держать? Пошли уже за стол, отметить надо. — Да, конечно, — засуетилась мама. «Все готово уже. Сейчас картошечку с мясом выложу на блюдо, и можем садиться сбегать к соседям. Скажи, что Славочка дома уже», — попросила она мужа. «Славочка и деточка, он был до армии. А теперь мужиком домой вернулся», — проворчал неодобрительный отец, но поручение супруги выполнил. Минут через десять уже пришли соседи, и все уселись за стол. Славка сразу же предупредил мать, что праздновать с друзьями и Эммой будет уже в Москве так что она звала в гости только тех, с кем дружила их семья. Соседи под тосты и вкусную еду с большим интересом расспрашивали Славу про службу, поздравляли его с важным этапом в жизни и с восхищением рассматривали его дембельский альбом. А Славка чувствовал, как постепенно отпускает напряжение, и он действительно возвращается домой. Блин, а ведь, получается, мог уже в сентябре домой вернуться из армии. Ну, вон оно как. Хорошо, что не знал. Когда не знаешь, что и не переживаешь. Москва, дом Ивлевых. Взяв в одной из провизионных манго, пошел в гости к Кости и Женьке Брагиным. Они птицы и так ранние были, не сова вовсе, а как Ларочку взяли, так и вообще не взирая на выходные, совсем рано вставать начали. Приемная дочка в шесть утра уже из постели выскакивает стопроцентно. Костян мне как-то жаловался, что им с женой деваться некуда приходится вставать ни свет ни заря. Нельзя же, чтобы она одна по квартире моталась в таком возрасте. Непонятно, что учудит. Так что они точно должны быть уже на ногах в девять-то тридцать утра в субботу. Так оно и оказалось. Отворила мне дверь Женька, тут же радостно ахнула, позвала громко: "Костя, Костя, Паша Ивлев приехал, загорел то как черный весь. До да тебя не узнать." Рядом к ее ноге застенчиво сжалась Ларочка. Но все равно это уже была совсем другая девочка, не та, которую они только привезли когда-то из детского дома. Та бы ни в жизнь вообще к двери не подошла, скорее убежала бы куда-нибудь и спряталась, как дикая кошка. Ну или робкая домашняя, если мою панду в виду иметь. — Вот, держи, — протянул я, пока мы ждали Костю с Женьки Манго. — Ой, а что это? — удивленно ахнул Женька недоверчиво глядя на огромный фрукт в моих руках. А уж с каким любопытством Ларочка на него смотрела. Совершенно нормальное отношения даже со стороны москвича. Вот не помню я в прошлой своей жизни, чтобы в Москве до начала девяностых манго в продаже появлялись. Не было их как класса фруктов в продаже просто-напросто. Тут словно буря пронеслась из коридора и вырвалась из квартиры наружу. Тузик мой голос услышал. Начал плясать вокруг меня, радостно повизгивая. Взял его на руки и начал объяснять, поглаживая собаку. Это манго, тропический фрукт. Нужно аккуратно срезать шкурку, а потом на дольке все распластать, с учетом того, что по центру имеется большая плоская тонкая косточка. Только сразу предупреждаю, фрукт экзотический. Поэтому ребенку сначала надо небольшой кусочек дать и пару часов посмотреть на ее реакцию, чтобы аллергии какой-нибудь не было. Ну и на ночь слишком много не давать, мало ли что, во сне вдруг аллергии накопятся. Да, и все, что сразу не съедите, в холодильник поставьте. Вон без охлаждения очень быстро портится, заплесневеет моментально. — Так мы сейчас сразу нарежем и тебя угостим, Паша, — с энтузиазмом сказала Женька. «Нет, меня точно не надо угощать. Я этих манго за три недели выше крыши наелся», — покачал головой я. Пока мы так общались, подошедший Костян никак не мог ко мне пробиться из-за жены, которая замерла с этим манго прямо на входе, как статуя. Наконец, когда мы закончили с темой манго, Женька опомнилась, шагнула в сторону и дала Косте пройти. Спустил немного прошедшего в себя пса на пол, обнялись с Брагиным, как положено, после долгого отсутствия. А Женька, засмущавшись от того, что разговоры прямо на пороге с гостем ведет, вместо того, чтобы внутрь пригласить, позвала меня в комнату пройти. Сразу отметил, что в отличие от прежних моих внезапных визитов, комната чисто убрана, ничего не валяется нигде, помимо игрушек Ларочки на ковре по центру. А то раньше и всякие шмотки на спинках стульев свисали, и на открытых полках в шкафу груды всякого хлама валялись. Похоже, кроме готовки Женька из за другие аспекты красивого культурного совместного проживания взялась. настоящей хозяйка, однако, становится. С некоторым удивлением подумал я. Вот уж чего никак я от нее на момент ее готовящейся свадьбы с Костей не ожидал. Думал, плохо все совсем у них будет. Раз на избалованной дочке прокурора жениться собрался, да еще и не по любви. Жрать дома нечего будет, и квартира неубранная вечно будет. Хотя, наверное, и то, что ребенок появился, сказывается на готовности Женьки так стремительно меняться к лучшему. В особенности, учитывая, с каким трудом они дочку из детдома выцарапывали. В общем, молодец, девка, что тут сказать еще. А уж когда мне из холодильника салат оливье притащили гостицы я вообще в полный восторг по поводу хозяйки пришел. Явно же, что не к моему визиту готовили. Блин, Костя-то тут вообще похоже, как сыр в масле катается. Правда, мнение слегка поменял, когда оливье попробовал. Все же до настоящего оливье, который я сам могу сделать, или глия моя, ему еще очень и очень далеко. Картошка порублена какими-то огромными кусками, колбасы слишком мало, да и колбаса не докторская, которая по уму должна в салате быть. Докторская сейчас вполне себе приличная по качеству, не тот химикат, который в двадцать первом веке будет под видом докторской в магазинах. Так-то в двадцать первом веке я, когда по праздникам оливье, делал свинину просто отварную, использовал. Гораздо здоровее для желудка салат получался. А уж когда я рис вареный обнаружил в салате, он-то зачем в оливье? Это что, какой-то китайский рецепт? На китайский Новый год придумали? Или как элемент информационной войны китайцы используют его против советских граждан, и Женька стала ее жертвой? Сначала, как положено, меня вопросами по Кубе начали терзать. Я специально ничего не рассказывал ни про рыбалку, ни про стрельбище. А то друзья еще подумают, что я зазнался совсем. Потом неизбежно, конечно же, от Галии узнают, но это совсем другое дело. Вот жена уже имеет право своим мужем хвастаться, а хуже нету, когда мужик сам щеки надувает. Сколько я таких самодовольных типов за свою жизнь видел. Сначала в СССР они своим хрусталем и коврами хвастались, с холодильниками и телевизорами. После СССР — тачками до домами за высокими кирпичными заборами. Вот как они вообще живут за этими заборами, которые по четыре метра высотой. Создается впечатление, что тюрьма какая-то. Это ж сколько наворовать надо, чтобы так людей бояться. Бандитов опасаются так с практической точки зрения из-за полутораметрового кирпичного забора гораздо удобнее отстреливаться от бандитов, если ты хочешь защититься и деньги свои спасти. Ну а при четырехметровом ты даже можешь и не заметить, как кто-то при помощи простой лесенки к тебе на территорию проберется. Ощущение ложной безопасности. Ну ладно, что-то меня опять понесло на сравнение с девяностыми и двадцать первым веком. Как неудивительно, уже столько времени живого СССР, а воспоминания о будущем все еще время от времени такие яркие выскакивают, как будто совсем недавно все это было. Минут за пятнадцать я все, что хотел по скромному варианту рассказать, рассказал, и тут же, чтобы избежать новых вопросов, задал встречный вопрос Кости: «Ну а у вас тут как? Что новенького с учебой в целом?» — Ну, самое шокирующее, конечно, то, что Витя Макаров в МГИМО перевелся на второй курс. — Что он сделал? — удивился я. — Ну да, с чего вдруг? Как говорится, ничего не предвещало. — Да вот, понимаешь, сидим мы в конце ноября на партии мирно, а когда перемена началась, он нам это и говорит, что, мол, с завтрашнего дня я больше не студент МГУ перевожусь в МГИМО. С жаром принялся повествовать Костян. — Вводило только и смог сказать, я объяснил хоть в чем дело. А нет, упирается. И в комитете по миру уже встречались после этого, ничего не говорит. Мы только с парнями, конечно же, решили, что, видимо, отец его все же додавил. Он же, как первый замминистра МИД, наверняка мечтал Витьку в МГИМО увидеть. Насколько я помню, что-то такое, как ты рассказывал, когда пили вместе. Правда, при этом клялся, что никогда туда не пойдет, потому что отец слишком давит а он уверен что и сам сможет свою жизнь прекрасно устроить более того для него это очень важно понятно сказал я ну надо будет найти с ним время встретиться поговорить а то еще подумай что он ушел а я про него и забыл совсем да нет паш ты чего он не такой не будет он ничего плохого про тебя говорить знаешь как он постоянно про тебя все время восхищенно говорит паша то паша все Мы над ним даже немного по этому поводу подтрониваем. подружки, — замахал руками Костян. Попытался я переварить шокирующую новость, конечно, хотя концы с концами не сходились. Но не очень справившись, решил дальше расспрашивать Брагинах, пока они снова к вопросам по Кубе не вернулись. «А с учебой у вас как дела? Там же вроде в ноябре какая-то конференция студенческая должна была пройти» я же в таких мероприятиях не участвую, так что и сказать по этому поводу ничего не имею, — усмехнулся Брагин. — Мне, как комсоргу, и так хватает, чем заняться. Ну и, как ты сам говорил, в автобиографии будет уже указано, что я и комсорг, и в Кремле работал. Мне кажется, что этого вполне достаточно для того, чтобы потом удачно распределиться после окончания факультета. А то, если там еще будет написано, что я еще и научной деятельностью увлекался, то могут вопросы возникнуть, когда я все успевал это вообще. «Я же никак ты, многостаночник, я не в состоянии так пахать». «Да ладно тебе прибедняться», — рассмеялся я. «Ты еще скромно забыл упомянуть, что ты в стройотряде почти каждый день пашешь. Если бы я тоже пахал в стройотряде, мне бы ни до чего уже больше не было. Это же выматывает так как сильно. Вот, кстати, что ты не должен ни в коем случае забыть упомянуть об этом в своей автобиографии, причем со всеми датами своей работы». Чтобы видно было, что ты годами в строя тряде пахал. Старшее поколение страсть как обожает такого рода упоминания в автобиографиях. Сами много и тяжело руками работали, так что очень уважают тех, кто тоже тяжелой физической работой не чурается. — Ой, Паша! — только сейчас спохватилась Женька. — А я с детками почему не пришли? — Так спят они еще все после перелета. Утомились сильно. — Это я что-то подскочил просто. Разведя руками, ответил ей. «Как вам, кстати, с Тузиком жилось все это время? Решились собак тоже завести или но его?» «Хороший у тебя пес Паша, воспитанный, но мы ж не знаем, повезет ли нам так же, если мы своего возьмем». Развел руками Костян. «Думать еще будем короче». Минут через пять я извинился, сказал, что надо уже домой бежать, а то дел много после длительного отсутствия, и откланялся. Ну, помимо неожиданного перевода Витьки Макарова в МГИМО никаких особых новостей не было. МГУ стоит на месте, учеба идет себе потихоньку. Студенты с унынием думают о приближении зачетной экзаменационной сессии. Костя, правда, пытался меня еще одной новостью шокировать, что Альфреда куда-то надолго уехал из Советского Союза. Но это для меня новостью, конечно же, совсем не было. Правда, поудивлялся немножко для вида все же. Нечего человеку портить новости, которые он тебе выкладывает, и ждет соответствующей реакции. Вернувшись от Брагинах, тут же набрал Витьку Макарова. Сняла трубку его мама. Поздоровался, вежливо попросил Виктора Макарова к телефону. Она, явно довольная тем, как я вежливо это сделал, мне ли не знать, как молодежь неопытная и неотесанная часто приглашает своих друзей к телефону совершенно грубым, с точки зрения их родителей, образом, тут же его и пригласила. «Привет, Витя!» — сказал я. «Приехал вот я с Куба, а тут меня такими новостями оглушают с места в карьер. Что ты забыл-то в этом МГИМО, дружище?» «Ну, пашет не телефонный разговор», — ответил он. «Рад, конечно, что ты приехал, тем более у меня еще дополнительно есть что обсудить. И по самому этому МГИМО у меня там один сюрприз сразу после перевода нарисовался. Ты не поверишь, какой...» Заинтриговал он меня неимоверно. Меня и сам-то перевод шокировал. Мы же ничего подобного вообще не обсуждали. И Витька полностью в жизнь МГУ интегрировался. И очень негодовал, когда мы догадались, что именно его отец для него организовал ту конференцию. То есть вообще ничего не предвещало, что он при таком отношении к отцу вдруг передумает и, как тот хотел, в МГИМО на учебу переведется. А тут он еще дополнительный интерес мой вызвал. Чем же его так МГИМО шокировать могло? И тут до меня дошло, и я расхохотался. Что, небось, Регинку Быстрого там встретил? Ребят сказали, что ты на второй курс пошел, а она как раз на втором курсе учится. Вы не могли не столкнуться. — А ты что, хочешь сказать, что ты знал о том, что она там учится? — неподдельно удивился Витька. — Ой, приятель... «Это отдельная история, ты прав. Давай с тобой встретимся где-нибудь, переговорим более детально по этому поводу». «Ну да. Надо же мне ему не только рассказать про детали той нашей встречи, но и мои подозрения высказать в адрес Регины, что она вполне, может быть, с КГБ вовсю сотрудничает и что ему не надо в силу этого с ней ни в коем случае связываться. А то же Витька у нас поборник справедливости». Мало ли, начнет там, не разобравшись, правду матку в отношении Регины резать, и в результате войдет в конфликт с планами КГБ в отношении этой юной, но абсолютно аморальной особы. В теории не должны они, конечно, сына первого заместителя министра МИД кантовать, но мало ли они сильно на него обидятся и поставят какую-нибудь метку в его личном деле. А потом захочет он дипломатам за рубеж выехать, и тут они ему и подгадят в ответ, не одобрив его кандидатуру. Зная, что Витька в МГИМО собирается переходить, я бы, конечно, ему про Регину все это заранее разъяснил. Но так, конечно же, не стал, учитывая то, что у нас с соглашение было заключено. Да, нам столько всего с ним обсудить нужно, что это однозначно совершенно не телефонный разговор. В этот момент я вспомнил вдруг про то, как с моей точки зрения мне прослушку с квартиры убирали. Это когда я еще подразнил комитетчиков, позвонив им с детского телефона из маминой квартиры. Мелкое хулиганство, конечно, но до сих пор приятно вспомнить, как они из моей квартиры ломанули тогда всем стадом. Ведь ситуация-то резко изменилась. Я же уже хожу теперь в любимчиках Андропова, блин. А если они, воспользовавшись тем, что я на три недели аж укатил, снова прослушку поставили? Надо это проверить. А как? Вспомнил сразу же про ту розетку, около которой мусор нашел, когда в квартиру тогда вошел. Бежали так поспешно, что следы не успели замести. Значит, судя по тому, что я знаю о несовершенных технологиях прослушки этого времени, они точно были сплошь проводными. Ну, не считая того герба, что в кабинете посла США установили. Но там какая-то наверняка совсем секретная технология использовалась которую вряд ли в квартирах советских граждан используют. Значит, к этой розетке какой-то провод наверняка проведен, по которому установлены датчик и передает информацию. Так что, по идее, если мне в момент моего отсутствия эту прослушку обратно вернули, то надо именно там и смотреть. Провода-то мне во время ремонта закладывали, а потом сверху все это красивенько штукатурочек-то и скрыла. Не зря потом бригадир этой бригады так меня шугался. Впечатлен был, видимо, сильно всей этой операции КГБ, в которой его вне его ожидания вовлекли, скорее всего, как следует запугав, чтоб помалкивал. И новый провод теперь фиг проложишь. Значит, если прослушку возобновили, то, скорее всего, этим проводом не могли не воспользоваться. А что, если мне взять отвертку, потихонечку там розеточку эту отвинтить и глянуть, нет ли там чего лишнего? Правда, есть один нюанс. Как бы это характерное шуршание отвинчиваемых винтов не было идентифицировано, когда будут анализировать, слушать сделанную в этой комнате запись. Там же опытные люди наверняка сидят. И уж звук отвинчиваемых винтов с розетки им наверняка много раз прокручивали в разных вариантах, чтобы они знали, как это идентифицировать при малейших подозрениях, что прослушка вскрыта. Но, правда, не очень большая проблема» то мне мешает музыку, как следует, врубить неподалеку от этой розетки, чтобы там вообще никаких звуков слышно не было на ее фоне. Вот как жена поведет детей на улицу гулять, так надо сразу этим и заняться. Правда, когда через час Галия стала на улицу с детьми гулять, собираться, она и меня с собой позвала. Привыкла за эти три недели на Кубе, что я почти все время рядом. Ну, кроме тех нескольких дней, когда меня кубинцы по своим вопросам отвлекали. Учитывая мою задумку, пришлось отказаться, сказав, что все, уже приехал, теперь, несмотря на выходные, дел навалом. Расстроил, конечно, немножко жену, но мне не терпелось узнать, найду ли я что-нибудь в этой розетке или нет. Помог жене малышей спустить во двор к песочнице, вернулся обратно, тут же наш аудиоцентр врубил, да погромче. Подарил нам кто-то пластинку с Бетховеном. С моей точки зрения идеально для того, чтобы заглушить любые лишние звуки учитывая, что Витас еще к своей сольной карьере не приступил. Его визг тоже, наверное, неплохо бы сработал, но пока что у меня для этого имеется только мощь классической музыки. Врубил, решил, что надо звук еще посильнее сделать. Сделал, впечатлился. Соседи, наверное, тоже все впечатлились. Ну да ладно, я недолго. Вряд ли кто-то против нескольких минут будет сильно возражать. Хотя, блин, как бы я сейчас маме ребенка не разбудил. Ну ладно, если разбудил, то уже приступаю. Отвертку я заранее припас, газетку расстелить, дело нескольких секунд. Тут же начал винтики на розетке отвинчивать, медленно, аккуратно, чтобы никакого шума не было. Закончил с этим делом, и розетка сама практически в левую руку мне упала. Так, а теперь возьмем фонарик, который я тоже прихватил и как следует все внимательнейшим образом изучим. Спустя несколько секунд я уже любовался непонятной штуковиной достаточно солидного размера, которая таилась в углублении для розетки и стала видна, когда я снял крышечку от нее. Блин, все ж поставили обратно прослушку. Расстроился я. Только как-то немножко полегче стало в том плане, что решил, что меня прослушивать перестали, как все снова вернулось на свои рельсы.